Глава одиннадцатая Меня подхватили на руки и, не обращая внимания на слабые протесты, усадили на колени к рассерженному дракону. «Итак, в чем сложность ухода с изнанки?» Рычащим голосом поинтересовался Валенс, переводя взгляд с меня на орвола и Раймонду по очереди. «Ладно, целительница может что-то знать, но золотой-то откуда пронюхал?» «Это очень опасно!» сообщил Золотой. «Предатель! А я так хорошо всё спланировала!» «Точнее, чаще всего оторванный от изнанки эльф просто умирает!» «Вот чего я точно рассказывать Валенсу не собиралась, так это сей небольшой нюанс!» На моей талии стиснулись жёсткие ладони, кожу сквозь рубашку кольнули когти. «Возможно, оборачиваться полностью мой дракон не мог», но частично под влиянием эмоций запросто. «Ты не умрёшь», — поставил меня перед фактом Валенс. Я обернулась к нему и бережно погладила по скуле. «Я уже умираю», — сообщила грустно, но уверенно. «Я бракованная, помнишь? Моё сознание расщепляется. Скоро я не смогу держать щиты, и либо сойду с ума, либо меня насильно реабилитируют. Одно другого не исключает» им даже меня ловить не придётся. Вот она я, наизнанке, готовенькая». Лучше сдохнуть быстро, чем протянуть ещё лет десять трудолюбивым овощем на фабрике коробок. «Тебе плохо? Сейчас?» Напрягся Валенс ещё сильнее, требовательно вглядываясь мне в лицо, словно рассчитывал найти на нём отпечаток страшной болезни. «Напрасно. Снаружи я выглядела, пожалуй, даже лучше, чем обычно». Убедилась в этом утром, глядя в зеркало его спальни. Но я не обольщалась. Ещё один приступ, подобный вчерашнему, меня точно убьёт. Или раскроет. Вопрос ещё что хуже. Сейчас всё хорошо. Я через силу улыбнулась. Но надолго ли? А почему ты не сможешь жить без изнанки? Настойчиво продолжал докапываться до сути мой дракон. О, он умеет задавать правильные вопросы. «Ни один эльф не может существовать без изнанки», — поправила его я. «Мы соединены с ней разумом, как дитя с матерью-пуповиной. Мы питаем её мыслями, но и она питает нас в ответ». «Глобальный паразит», — глубокомысленно заметил Золотой. «Но ему лишь бы минусы найти в эльфийском укладе жизни. Это взаимный процесс», — поправила я. «Изнанка...» дает нам уникальную возможность связываться с сородичами на огромных расстояниях. Собственно, расстояния для нас по ту сторону не важны, как и время. Информация может храниться вечно, передаваться потомкам кусочками воспоминаний. Говорят, кому-то изнанка подыскала ответы на вопросы. И если честно, я в это верю. Такая огромная система рано или поздно должна была обзавестись собственным сознанием. Но суть в том, что без подпитки извне наш мозг угасает. Раньше в древности так казнили отступников. Выкидывали их с изнанки. Вроде бы один продержался месяц, но он был очень сильным менталистом. Я, скорее всего, угасну за несколько дней. — Я тебя так просто не отдам! — рыкнул Валенс. Но мы оба понимали, что ничего он сделать не сможет. Такова природа вещей. «Посмотри на это с другой стороны, и я рано или поздно всё равно выдам себя. А так у меня есть шанс спасти одну из ваших». Я взяла его лицо в ладони и бережно коснулась губами его упрямо сжатого рта, не обращая внимания на посторонних в комнате. Впрочем, осуждения я от них не чувствовала, скорее одобрение и лёгкое сожаление. Вален смягчился от незатейливой ласки, когти дрогнули, и втянулись обратно в мужские пальцы. Но напряжение из тела не ушло. «Мы просто обязаны что-то придумать», прошептал он, разрывая поцелуй. «Я только что тебя нашёл, и не собираюсь так глупо терять». Наверное, для него всё действительно звучало абсурдно. «Как можно умереть только потому, что не общаешься с другими? Но у эльфов всё куда сложнее». Каждый из нас с рождения обладал хоть крошечным, но ментальным даром, позволяющим и ещё в утробе матери подключаться к изнанке через неё, а после и самостоятельно. Отрезать эту связь всё равно, что стереть часть себя, важнейшую часть, отвечающую за питание мозга. Не отрезать голову, но очень близко к тому. «Я слышала, драконьи истинные пары раньше могли сплетаться разумами». Неожиданно подала голос Раймонда. «Судя по тому, что я вижу, вероятность истинности между вами довольно велика». «Вот и шанс!» – оживился Валенс. «Что нужно делать?» «Понятия не имею», – развела руками целительница. «Это история из раздела сказок, дела давно минувших дней. В последние лет двести никто не слышал о подобных случаях». «Не совсем», – поправил ее Орвелл. «На территории моего клана живёт эльфийское семейство. Имён называть не буду. Всё же у кое-кого всё ещё есть доступ в этот ваш коллективный разум, а изнанка считает их мёртвыми. Но они очень даже живы». «И давно?» — у меня пересохло во рту. «Больше полугода». Пожал плечами золотой, и моё сердце заколотилось быстрее от вспыхнувшей призрачной надежды. Идею со сплетением разумов истинных пар я отмела как абсурдную. Даже если вдруг получится, дракон-то не эльф. Я вытяну все его жизненные силы, выпью, как паук-муху, а потом всё равно умру. Нет, это я даже планировать не собираюсь. Возможно, между двумя драконами это вполне реально, но опять же, я-то не дракон. А вот семейство, невероятным образом выжившее в внеизнанки, вызывало жгучий интерес. «Сразу скажу, они не контактируют с другими эльфами и не примут посторонних в свой круг», добавил Орвелл, убивая на корню мою надежду. «Тогда зачем сказал?» рыкнул Валенс, озвучивая мои мысли. Золотой флегматично повел плечами. чтобы вы знали, что не так уж все безнадежно. Может, и у вас получится это, истинное». «Да, конечно». Слабым голосом подтвердила я. «Давайте приступим. Мне нужен слепок ауры». «Прямо сейчас?» Изумились драконы. «Конечно. Зачем терять время?» На самом деле, я боялась, что того самого времени не осталось именно у меня. В любой момент меня мог накрыть еще один приступ, который, скорее всего, станет для меня финальным. Погибать просто так глупо, Нужно хоть пользу принести перед смертью». Орвал устроился прямо в гостиной целительницы на диване. и Я присела рядом в кресле, взяв его за руку. «Для лучшего восприятия мне нужен тактильный контакт», пояснила и Золотому, и Чёрному. Только целительница никак не отреагировала, удалившись на кухню, по её словам, варить мне укрепляющий состав. «Прошу, вспомните сначала сестру, желательно незадолго до...» исчезновение. Перед глазами замелькали чужие воспоминания. Орвелл очень старался, фильтруя картинки и сдерживая эмоции. Но нет-нет, да и пробивались не те моменты. Кровавые, безнадёжные, отчаянно болезненные. Я с трудом сдерживалась, чтобы не убрать накал с его переживаний. Но раз обещала, оставлю как есть. У него должно быть право выбора». Пропавшие девушки оказались действительно похожи. Не столько внешне, хотя обе были довольно смуглые и темноволосые, сколько характером. Жизнерадостные, открытые, они фонтанировали задором, оптимизмом и неизменно прекрасным настроением. Видимо, это и нужно было маньяку. Что ж, изобразить восторг и оптимизм, когда идёшь на смерть, не так уж и просто. Но я вспомнила пережитое недавно в объятиях валянца. Будь у меня выбор — затаиться и терпеть ещё лет десять или сгореть быстро, но рядом с драконом я снова, не сомневаясь, выбрала бы второе. Я устроилась поудобнее в кресле, взглянула в неловко садящегося золотого. Он морщился. Не от моего вмешательства. Просто тело затекло от неподвижности. «Когда я встречу подозреваемого, сообщу вам примерный адрес» заявила ему, настраиваясь на длительное путешествие на той стороне. «Постараюсь увести его в укромное место, но не гарантирую, наизнанке всё видится иначе». «Я буду благодарен просто за имя», — хищно оскалился Орвел. «Дальше уже наша забота». Кивнув, я перевела взгляд на Валенца. «Ты так смотришь, будто прощаешься», — пробормотал он. «Мне это не нравится». «За это я люблю тебя ещё сильнее». Оказалось удивительно просто признать это вслух. «Почти как дышать. Ты хочешь удержать меня силой? Можешь, но не делаешь этого». «Если бы мог, сделал бы», — честно признался дракон. «Но я понимаю, что такое жить без крыльев, и не собираюсь подрезать их тебе». Вместо этого Валенс уселся прямо на пол у моих ног и взял меня за руку. «Я буду здесь». Твёрдо заявил он. «Как только ты почувствуешь, что тебе грозит малейшая опасность на этой вашей изнанке, бросай её и иди ко мне». Не в силах произнести ни слова, наклонилась и быстро поцеловала его ещё раз. «Обещать я ничего не собиралась, не люблю нарушать данное слово». Изобразить трещину в щите оказалось не так-то просто. Мои заслоны держались намертво, так что пришлось создавать ещё один фальшивый слой, и уже из-под него выплёскивать небольшими порциями солнечное счастье. Как ни странно, оно у меня получилось убедительным. Наверное, потому что даже на изнанке я чувствовала исходящее от валенца уверенное тепло. Жаль, что мы не встретились раньше. Хорошо, что мы всё же встретились. «Я пошла», — произнесла негромко. Контролировать тело, одновременно находясь по ту сторону, довольно сложно. Наверное, я орала, вместо того, чтобы шептать, но главное — донести информацию. Переживут. Скольжение по изнанке мне всегда нравилось, но сейчас вызывало лёгкий трепет. Во-первых, вероятнее всего, я сюда больше никогда не вернусь, а потому бесконечность ментального пространства вызывала особо яркие чувства. А во-вторых, где-то здесь, рядом, притаился маньяк. Чего я совершенно не ожидала, так это наткнуться на окраине, на знакомого. «Мисс Айсфорд?» С оттенком удивления окликнул меня высший мэдер. «Если бы могла, я бы стиснула зубы от раздражения, но не сейчас же!» Принесла его нелёгкая. «Простите, выше я спешу!» Стараясь быть любезной, отозвалась я. «Подождите!» — властно приказал он, приближаясь. Хотелось развернуться и убежать, Сияние его разума трудно выносить, особенно вблизи. Но я усилием воли осталась неподвижной. Нельзя, чтобы он что-то заподозрил. Тогда вся моя задумка коту под хвост.